Пятница, 3 августа. Бастьен Лепаш может привести в отчаяние. Изучая природу вблизи и желая вполне передать ее на полотне, невозможно не думать все время об этом огромном художнике. Он владеет всеми тайнами эпидермы. Все, что делают другие, все-таки остается только живописью. У него это сама природа. Говорят о реалистах, но эти реалисты сами не знают, что такое реальность. Они просто грубые, а воображают, что это правдивость. Реализм состоит вовсе не в изображении грубо простых вещей, но в выполнении, которое должно быть совершенным. Я не хочу, чтобы это была живопись. Я хочу, чтобы это была настоящая кожа, чтобы все это жило перед моими глазами. «Воскресенье, 5 августа. Говорят, что у меня был роман с С., и что поэтому, то я и не выхожу замуж. Иначе не могут объяснить себе, как это я, имея хорошее преданное, не сделалась до сих пор ни графиней, ни маркизой. Дурачье! К счастью, вы, горсть избранных существ, возвышенных людей — Вы, дорогие, любимые мои, поверенные, читающие меня, вы ведь знаете, в чем тут дело. Но когда вы будете читать меня, все те, о которых я говорила, по всей вероятности уже не будут жить на белом свете. И Эсу несет в могилу сладостное убеждение в том, что он был любим молодой прекрасной иностранкой, которая, плененная этим рыцарем, и так далее. Дурак. И другие того же мнения. Дураки? Но вы ведь отлично знаете, что это не так. Это было бы, может быть, весьма поэтично, отказывать разным маркизикам из-за любви. Но, увы, я отказываю им, руководствуясь рассудком. Вторник, 7 августа. Я краснею до ушей, думая о том, что через неделю будет вот уже пять месяцев, что я кончила картину для салона. Что я сделала за пять месяцев? Ничего. Занималась, правда, скульптурой, да это не считается. Мальчики еще не кончены. Я чувствую себя очень несчастной. Н. Н., неустановленное имя, — обедал у нас и презентовал мне свой луврский каталог, обозначая при этом место почти каждой картины. Он изучил все это, чтобы войти ко мне в милость. Он воображает, что это возможно, и что я могу выйти за него замуж. Он, вероятно, предполагает, что я при последнем издыхании, если мог забрать себе это в голову, Уж не из-за того ли он вообразил меня до такой степени падения, что я плохо слышу? После его ухода я чуть не лишилась чувств от боли, от тоски. Господи, что же я такое сделала, что ты постоянно так меня наказываешь? Суббота, 11 августа. Читаю историю живописи Стендаля. Этот умный человек постоянно держится тех же мнений, как и я. Иногда он бывает, однако, слишком придирчив и изыскан в своих суждениях. Он очень неприятно поразил меня, сказав, что, изображая скорбь, художник должен навести справки в физиологии. Как? Да если я не чувствую трагичности выражения, какая физиология заставит меня почувствовать это? «Мускулы? О, бог ты мой!» Художник, который будет изображать душевное страдание физиологически, а не потому, что он перечувствовал, понял, видел его, хотя бы и в воображении, останется всегда холодным и сухим, это то же, что если бы кому-нибудь предписали огорчиться по известным правилам. «Чувствовать прежде всего» а затем уже рассуждать о чувстве, если угодно. Невозможно, конечно, чтобы анализ не явился для проверки и утверждения чувства, но это будет уже изыскание чистой любознательности. В вашей воле, конечно, узнать состав слез и изучать их логически и научно, чтобы составить себе понятие о их цвете. Я же предпочитаю взглянуть, как они блестят на глазах, и изобразить их, как я вижу, не заботясь о том, почему они выглядят так, а не иначе. Воскресенье, 12 августа. Мысль, что бастен Лепаш должен прийти, волнует меня до такой степени, что я не могла ничего делать. Смешно, право, быть такой впечатлительной. За обедом мы много болтали. Бастиан Лепаш в высшей степени интеллигентен, но менее блестящ, чем Сен-Марсо. Я не показала ему ни одного холста. Ничего, ничего, ничего. Я ничего не сказала, ничем не блистала. И когда он начинал интересный разговор, я не умела отвечать, не даже уследить за его сжатыми фразами, кратко передающими всю суть предмета, как его живопись. Если бы это было с Жулианом, я сумела бы отвечать, потому что этот род разговора всего более подходит ко мне. Он умен, он все понимает, он даже образован. Я боялась известного недостатка образования. Но когда он говорил вещи, на которые я должна была бы отвечать, обнаруживая при этом прекрасные качества моего ума и сердца, я оставляла его говорить одного, молча, как дура. Не могу даже писать сегодня. Такой уж это день. Я вся точно развинтилась. Четверг, 16 августа. Сказать большое несчастье, значило бы, может быть, преувеличить, Но даже рассудительные люди согласятся, что случившееся может быть названо хорошо рассчитанным ударом по голове. И ведь глупо же, как все мои печали, впрочем. Я послала на выставку свою картину, рассчитывая, что последний срок приема — 20 августа. А оказывается, что срок истекает не 20 а 16-го, сегодня. У меня щекотание в носу, боль в спине и отяжелевшие руки. Что-нибудь в этом роде должны чувствовать люди, которых сильно отколотили. Ввиду всего этого, чтобы выплакать все свои печали, я запрятываюсь в кабинет, единственное довольно плачевное место, где я могу оставаться одна, не будучи заподозренной. Если бы я заперлась в своей комнате, Все сейчас догадались бы, в чем дело, после такого удара. Кажется, это в первый раз, что мне приходится прятаться, чтобы выплакаться до дна, с закрытыми глазами и гримасами, как у детей или дикарей. Ну, а потом сижу себе в мастерской, пока глаза не придут в нормальное состояние. Я плакала раз в объятиях мамы, и это разделенное страдание оставило во мне Несколько месяцев чувство такого жестокого унижения, что я никогда ни при ком не буду больше плакать от горя. Можно плакать перед кем угодно от досады или по поводу смерти Гамбетты, но излить перед другими всю свою слабость, свое убожество, свое ничтожество, свое унижение никогда. Если это и облегчает на минуту, Зато потом раскаиваешься в этом, как в ненужном признании. И в то же время, как я плакала в вышеозначенном месте, я вдруг отыскала взгляд моей Магдалины. Она не глядит на гробницу, она никуда не глядит, как я сию минуту. Глаза широко раскрыты, как всегда после слез. Наконец-то! Наконец-наконец! Понедельник, 20 августа. Я пою. Луна светит через небольшое окно мастерской. Все так хорошо. Счастье должно быть возможно. Да, если только есть возможность полюбить. Полюбить кого? Среда, 29 августа. Я кашляю все время, несмотря на жары. А сегодня, после полудня, в то время, как мой натурщик отдыхал, я впала в какое-то полузабытье, сидя на диване. И вдруг я представила себя лежащей с большой восковой свечой в изголовье. Так вот, какова будет развязка всех моих треволнений. Умереть я так боюсь. И я не хочу. Это ужасно. Я не знаю, как это делается у разных счастливцев, но я поистине достойна сожаления с тех пор, как перестала возлагать надежда на Бога. Когда это последнее, высшее прибежище изменяет, остается только умереть. Без Бога нет ни поэзии, ни глубоких чувств, ни гения, ни любви, ни чистолюбия. Страсти бросают нас из стороны в сторону, в ненадежные области разных стремлений, желаний, нелепых крайностей мысли. Человек непременно нуждается в чем-нибудь высшем, стоящем над его жизнью, в Боге, которому он нес бы свои гимны и свои молитвы, в Боге, к которому мог бы прибегнуть со своими прошениями, который всемогущ и перед которым можно излить всю душу. Я хотела бы слышать признание всех когда-либо живших замечательных людей. Неужели они не прибегали к Богу в своей любви, в своих страданиях, в своих мечтах о славе?